Глава 14 Земля под ногами затряслась, когда в нашу сторону ринулось сразу несколько крупных массивных ящеров с большими красными воротниками и торчащими вперед тремя острыми рогами. «Три роги!» — закричал кто-то из охотников, и все они ринулись в рассыпную, чтобы, не дай бог, не попасть под их рога и не быть затоптанными. А Ретту встает на колено, вскидывает арбалет, прицеливается и стреляет в бегущую на нас мясную махину. Черт! Болт пролетает выше глаза и вонзается в костяной воротник, не причиняя ящеру каких-либо повреждений. Издав яростный рев, трирок ускоряет бег, а те, что бежали с ним рядом, отделяются от него и устремляются в сторону ящера Людов. «Попробую его остановить». Говорю я Ретту и, упершись копытами в землю, выставляю руки вперед. «С ума сошел! Он тебя снесет!» Амазонка начинает перезаряжать арбалет, но, поняв, что сделать еще один выстрел не успеет, уходит с линии атаки Трирога. «Посмотрим!» – отвечаю я, и спустя пару секунд в меня на полном ходу врезается тело ящера. Успеваю схватиться за рога, напрягаю руки, а копыта уходит глубоко в мягкую землю. Трирок сдвигает меня на метр назад, но в итоге останавливается. Внимание! Получено 5800 эксп. Внимание! Вы получаете 19 уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? А Ретто быстрым отточенным ударом пронзает глаз ящера копьем, тем самым принося ему мгновенную смерть. «Ада, закинь все в силу», — говорю я искусственному интеллекту, и она послушно выполняет мою просьбу. «Фух, думал, эта тварь мне все кости переломает и связкой порвет», — говорю я, обращаясь уже к Аретто. «Ты совсем ума лишился?» — недовольно посмотрела на меня амазонка. «А если бы он насадил тебя на рога?» «Что-нибудь придумал бы», — отмахнулся я от Аретто. «Я просто хотел проверить, насколько я силен. С ящером-тираном я бы так поступать не стал». «Да он бы тебя сожрал, ты бы и пискнуть не успел», — усмехнулась Амазонка. «Скорее всего, да». «Немного подумав, отвечаю я воительнице». Хотя я даже и пробовать не стал бы. Мне кажется, я этой твари мог целиком впасть поместиться, и это несмотря на мои размеры. — Господин Герой! — послышался чей-то голос снизу. Я посмотрел и увидел гоблина-переводчика, который явно был чем-то обеспокоен. — Что? — спрашиваю я зеленокожего малявку, и тот втягивает голову в плечи. — Странно, я же вроде нормально спросил. «Там охотники, они просят помощи», — говорит мне гоблин. И тут я вспоминаю про двух других трирогов, отделившихся от того, которого мы убили. Оглядываясь по сторонам, и вижу две группы ящеролюдов, отчаянно пытающихся загнать трирогов в яму с кольями, которую они вырыли заранее. «Я про них как-то и забыл вообще», — говорю я Оретто, и так ивает мне в ответ. «Заговорились». Амазонка достает копье. Идем помогать. Воительница кивает головой в сторону ящеров, которые издавали устрашающие звуки, все норовяно насадить кого-нибудь на рога, и мы устремляемся на помощь охотникам. Туши убитых трерогов начали разделывать прямо на месте. Оказалось, что ящеры эти травоядные и атакуют лишь тогда, когда вторгаются глубоко в их владения, как это было, например, в нашем случае. Много полезного можно взять с этих существ. Поинтересовался я у гоблина, наблюдая за тем, как разделывают туши. Шкура этих существ довольно прочная. Арбалетную болт не остановит, но от обычной стрелы, может, и защитить немного подумав ответил зеленокожий опять же мясо довольно вкусное плюс их костяной воротник может пригодиться для создания щитов или укрепленных элементов брони перевожу его слова аретто значит не только из за мяса произнесла она и взяв в руки нож выкорчивала из пасти три рога несколько плоских зубов для гильдии охотников «Именно. Если так пойдет и дальше, то к концу охоты я целой коллекции трофеев обзаведусь». Аретто буквально светилась от счастья. «Мне даже сложно подумать, какой за это могут дать ранг». «Надо еще закончить охоту и выйти отсюда живым. Не забывай, где мы». Сбросил я с небес на землю Амазонку. Аретто тяжело вздыхает. «Извини, просто замечталась. Виновато произнесла она». Амазонка была сильным и опытным воином, но в то же время она все равно оставалась девушкой, как бы это ни пытались искоренить у нее с детства. «Просто будь осторожнее!» — говорю я ей, — и слышу крики ящера ящеролюдов невдалеке. Немедленно оборачиваюсь в их сторону и вижу охотника, который истошно орал и держался за лицо руками. «Я доплюй!» — перевел гоблин слова охотника неподалеку. Его уже не спасти. Гоблин тяжело вздохнул. Я доплюй. Да, ящер с тремя ярко-красными гребнями на голове может плеваться ядом на большое расстояние. Если слюна попадет в лицо, считай труп. Яд очень быстро впитывается через кожу и глаза. Спасти пострадавшего практически невозможно. Во всяком случае, теми силами, которые сейчас у нас есть. Горущему бедолаге подходит его соплеменник и что-то говорит ему. На несколько секунд и ящер с кислотой на лице замолкает, а второй достает нож, заходит ему за спину и перерезает горло. Я отвожу глаза в сторону. С одной стороны, я понимал, для чего это было сделано, но с другой... Как-то это неправильно, озвучивает мои мысли Оретто. Хотели, чтобы он умирал долго и мучительно? — спросил Гоблин. «Нет, но...» Амазонка не могла подобрать нужных слов, поэтому оборвала свою фразу на полусловие. «У нас в болотных землях все совсем по-другому», спокойно произнес Гоблин. «Например, если кто-то умирает, и его съедают другие, для вас, людей, это дикость, для нас способ существования. Даже сейчас все идут на охоту, сильно рискуя своими жизнями. Сколько уже погибло и сколько еще погибнет?» Зеленокожий философ посмотрел на охотников, а потом снова перевел взгляд на нас. «Мы в вашей порядке вмешиваться не собираемся», – спокойно произнес я и погладил сумрак по голове, отчего та издала довольно милые мурчащие звуки. «И, разумеется, мы никого не судим, мы тут гости не более, просто выражаем свое мнение об увиденном». «Вас все равно тут никто не понимает». На лице Гоблина появилась улыбка. «Тем лучше», — усмехнулась Аретто. «В любом случае, если со мной случится подобное, я против того, чтобы со мной поступали подобным образом, и уже тем более, чтобы меня ели, так и и передай». Амазонка смерила Гоблина недовольным взглядом. «Слушаюсь, слушаюсь, госпожа». Вжав голову в плечи, ответил зеленокожий коротышка и поспешил как можно скорее удалиться. «Кинг, я серьезно. Если я погибну, прошу похоронить меня по-человечески», – произнесла Аретто серьезным тоном. «Пообещай». «Хорошо, но все же я постараюсь вообще не допустить подобного». Улыбнувшись, ответил я амазонке, и вдруг мое чувство опасности забило сильную тревогу. «Сзади? Сбоку? Спереди?» Оказалось с воздуха. «На помощь!» – послышался чей-то голос, принадлежащий кому-то из охотников, и я увидел огромного крылатого ящера на большой скорости, проносящегося над нашими головами. В лапах у него я увидел одного из ящера Людов, отчаянно дергающегося и пытающегося освободиться из схватки. А Ретто вскидывает арбалет и стреляет. Болт на вылет пробивает летающему ящеру крыло, но он и не думает падать. Тварь улетает. Я и не знал, что тут есть летающие монстры. Подхожу я к гоблину, который в этот момент разговаривал с главным охотником. Это летающая смерть. — ответил мне зеленокожий малец. — Подобных ему в джунглях больше нет. Есть маленькие летающие ящеры, но он отличается от них. Ящер умный и нападает только тогда, когда может кого-нибудь схватить и скрыться с добычи. Охотника уже не спасти. — Кто-нибудь из охотников знает, где у этой твари гнездо? Переводи. — сказал я гоблину, и он немедленно выполнил мой приказ. Ящер указывает пальцем в сторону шпиля высокой горы, чья вершина уходила высоко в небо. «Там гнездо», – произносит главный охотник и, опустив взгляд, уходит к своим соплеменникам, которых осталось совсем немного. Из трех десятков ящера людов выжила лишь треть, у половины из которых были раны различной степени тяжести. «Может им отменить охоту?» – спросил я гоблина. «Добычи еще слишком мало, нужно больше мяса. Скоро к нам вернется Лунка, и тогда мы сможем отправиться дальше и искать более сильную добычу». А «Почему он сразу не пошел с нами, а остался с группой, разделывающей туши?» «По сути, он был тут самым сильным, и я очень удивился, когда Лунка остался вместе с горсткой троллей разделывать рапторов, которые напали на нас в самом начале охоты». «У них началась линька», — ответил гоблин. «В смысле?» — удивленно поинтересовался я. «В прямом раз в полугодие все тролли сбрасывают свои шкуры и полностью излечиваются от всего, если на момент линьки они были чем-то поражены. Болезни, яды, проклятия. Происходит полное очищение тела от всего вредоносного». «Эх, мне бы так», — произнес гоблин и грустно вздохнул. Я перевел слова зеленокожего Аретто. Не знала, что они так могут. Удивленно ответила амазонка. Хотя, чему тут удивляться? Очень много раз не люди практически не изучены по причине враждебности и любви к мясу человека подобных раз. «Я уверена, что если бы Тибран написал какой-нибудь научный труд о повадках и бытии нелюдей, он бы снискал всеобщую славу среди многих мудрых мужей и магических сообществ по всему миру». Задумчиво произнесла Аретто. «Ада, как ты думаешь, что летающая тварь может иметь легендарный ранг?» Продолжая наблюдать за горным пиком вдалеке, поинтересовался я у Андромеды. «Маловероятно». Немного подумав, ответила Ии. «Монстры легендарных рангов – это какие-нибудь драконы, а не огромные летающие ящеры, способные унести обычного охотника-ящера Люда. Думаю, если бы ты увидел подобное существо, то сразу бы понял, что имеешь дело с легендарным рангом». «Понятно», – задумчиво ответил я Андромеди. «Тогда будем искать других». «Ага, только для начала тебе бы и самому не помешало стать сильнее. Но вот никак ты не тянешь на того, кто мог бы противостоять какому-нибудь жуткому чудищу, типа дракона». В принципе, искусственный интеллект была права. Даже будучи в теле такого сильного существа, как Минотавр, я чуть было не проиграл троллю. Куда уж говорить о противостоянии таким существам, как какие-нибудь драконы. «Я пойду туда». Говорю я о Ретто, кивая на горный шпиль. «Что?» Девушка даже подавилась куском вяленого мяса, которое ела в данный момент. «Что слышала? Я пойду на вон ту скалу за тварью, которая утащила охотника». Повторил я Амазонки, хотя она все слышала с первого раза. «Но он же наверняка уже мертв». «Дело не в этом. Я иду не спасать его. Я просто хочу убить ту тварь». Говорю я девушке, продолжая смотреть на горный пик. «Зачем тебе это?» – спросила Аретта, удивленно глядя на меня. «Хочу стать гораздо сильнее, чем сейчас». Честно отвечаю я амазонке и поднимаюсь. «Сумрак, за мной!» Приказываю я питомцу, и он послушно выполняет мой приказ. «Я с тобой!» – Аретто хватает меня за руку. «Не думай, что я позволю тебе присвоить себе все лавры!» Она накидывает на спину ремень арбалета и поднимает с земли щит. «Это может быть смертельно опасно. На всякий случай предупреждаю я амазонку». «А то я не знаю». Воительница поправляет амуницию и проверяет, как легко выходит меч из ножен. «Я готова», – произносит она. Я тяжело вздыхаю и еще раз смотрю на горный пик. «Скажи другим охотникам, что мы пошли убивать летающую смерть. Говорю я гоблину, и его глаза от удивления становятся такими большими, что я даже побоялся, что они лопнут. Но как? Она же... Все будет хорошо. Спокойно отвечаю я зеленокожему коротышке и закидываю ножны с мечом за спину. Скоро к вам присоединится лунка, я займусь этой тварью. Идем. «Говорю я Сумрак и Аретто и вместе с ними направляюсь в сторону гнезда, летающей смерти».